Глава пятая. «Я заплачу». Рафаэль небрежным жестом отодвигает мою ладонь и сам передает деньги таксисту. «Очень мило», — бормачу я, пряча купюры в карман. «Ты снова со мной разговариваешь?» «Так я вроде не переставал». Спорное утверждение, учитывая тот факт, что в первые же минуты полета он надел наушники и с тех пор их не снимал. Не то чтобы я горела желанием общаться. Просто пару раз самолет так трясло, что ощутить хоть какую-то поддержку от соседа по креслу становилось жизненной необходимостью. А вот хрена с два. Даже когда на фоне турбулентности на меня пролился стакан с томатным соком, Рафаэль с каменным лицом продолжал молчать. Успокаивала мысль, что его парализовало от шока, и на деле он беззвучно орет. Выйдя из машины, я восхищенно оглядываюсь по сторонам. Место, куда мы прибыли, выглядит еще прекраснее, чем на фото в сети. Глубокое синее небо, украшенное белоснежными мазками облаков, горный рельеф, согретый теплыми отблесками солнца, пушистые деревья, источающие запах хвои, и посреди всей этой красоты уютный отель под красной черепичной крышей. Вдохнув пьянящий смоляной аромат, я ощущаю сильнейший пролив счастья, Забывается и конфликт с Витей, и наличие унылого сожителя с грохотом волокущего чемодан по брусчатке. Я бредила горами последние пару лет, представляя, как пью твей на горной вершине, отдыхая после часового катания на лыжах и как, завернувшись в пушистый махровый халат, любуюсь восходом солнца. Ни один любитель загара исландцев или социофоб в наушниках не смогут испортить мне долгожданные свидания с природой. Заставив себя оторваться от местных красот, я подхватываю чемодан и семеню ко входу. Рафаэль уже стоит на ресепшене, сверля взглядом худенькую администраторшу. «Да, мне говорили, что все номера заняты». Его голос звенит настойчивостью. «На всякий случай проверьте еще раз. Мне подойдет любой». Я и сама в ужасе от того, что придется делить с ним комнату, но в моменте все равно становится обидно. Подойдет любой, лишь бы не со мной?» Так какого черта он вообще сюда притащился? Ехал бы сплавляться на байдарках или куда его там Лиана отправляла. Высокий сезон свободных номеров здесь не бывает. Холодно, замечаю я, выкладывая паспорт на стойку. Бронировать нужно минимум за полтора месяца. Можешь попытать счастье в соседних отелях, но результат, вероятно, будет тем же. Я уже попытал, невозмутимо сообщает Рафаэль. Все занято делюк с видом на горы одна двуспальная кровать завтрак включен радостно произносит девушка не слишком вникая в суть трагедии разворачивающейся на ее глазах главный ресторан работает до трех часов ресторан азиатской кухни до полуночи до этого времени вы можете заказать обслуживание в номер по любым возникающим вопросам звоните на ресепшн я и мои коллеги будем рады помочь стойте стойте от волнения и протеста я начинаю заикаться «У меня вопросы к двуспальной кровати. Вернее, просьба к вам. Нам нужны две односпальные. Только так». «К сожалению, это невозможно». Не переставая улыбаться, щебечет девушка. «Мы отправляли письмо с вопросом о ваших предпочтениях, но вы так и не ответили. Система автоматически распределила номерной фонд между гостями. На данный момент все номера с отдельными кроватями заняты. Я беспомощно озираюсь на Рафаэля в надежде, что он что-то придумает». Ну, не можем мы спать в одной кровати, что и скажу, Витя. И что подумает ли, она? Я, конечно, сильно на нее зла за инициацию этого беспорядка с отдыхом, но. короче, это уже перебор. Значит, посплю на диване. Буркает Рафаэль, забирая со стойки ключ. Я и администраторша переглядываемся. Он что, не в курсе, что в вашем номере нет никакого дивана? Безмолвно любопытствует она. Он самонадеянный идиот. Анура транслирует мой взгляд. Вот сейчас поднимется и узнает. Тремя минутами спустя. Это весь номер? Бросив сумку на пол, Рафаэль растерянно крутит головой по сторонам. Огромная койка, шкаф и кресло Куколда? Чье кресло? Опешив, переспрашиваю я. Он отмахивается. Забудь. Никогда не понимал, почему в отелях его непременно ставят напротив кровати. Итак, дивана тут нет. Абсолютно верно. Обняв плечи руками, я смотрю на него с вызовом. «Я хочу переодеться с дороги. Как нам быть?» «Переодевайся». А виду Рафаэля не скажешь, что его как-то смущает моя необходимость». «Я пока пойду отолью». Сообщив это, он скрывается в туалете. Я же, застыв так и стою с толстовкой в руке, слушая доносящиеся из-за двери журчания. «Господи, и это придется терпеть еще четырнадцать дней!» Это. И вещи во много раз хуже.